Стимит привязал также коня своего и сел на траву подле Всеслава. «Не знаю, помнишь ли ты, — сказал Всеслав, — первые годы нашего детства, когда мы оба, презренные бабкою нашего великого князя Милосердую Ольгою, воспитывались в ее княжеских чертогах. Однажды, не знаю почему, но тебя не было тогда со мною. Наша вторая мать, малуша, в е л а меня в опочивальню великой княгини. Она лежала бледная, изможденная злым недугом, не на пышном княжеском одре своем, но на простой скамье, покрытой убогую пеленою. Подле нее стоял высокого роста старик в чудной одежде, с распущенными по плечам волосами и седою бородою. В одном углу, пред какими-то дивными изображениями, Горело множество светильников. В другом стонали и горько плакали все верные ее рабыни. Подозвав меня к себе, великая княгиня говорила что-то очень долго, жалела обо мне, и как бесприютного сироту припоручала меня одной деве. Помню только одно, что она называла ее «пресвятою». Потом приказала подать ее изображение, и заставила меня облобызать его. Как теперь гляжу на этот дивный образ величественной девы. Казалось, она смотрела с какой-то радостной улыбкой на небеса. Мне помнится так же, что на руках ее лежал прекрасный младенец. Я не успел еще насмотреться на это чудное изображение, как вдруг Ольга крепко прижала его к устам моим, вздохнула, И перестала говорить. «Малуша вывела меня вон и з а п о ч е в а л ь н и И я помню так же, Что лишь только мы переступили за порог, Позади нас поднялись вопли, плач и громкие рыдания». «А, теперь и я вспомнил», — прервал Стимит. «Я был тогда болен, И когда спросил у малуши, о чем все так плачут, То она сказала мне, «Плачь и ты, дитятка». не стало твоей кормилицы, скончалась наша матушка, премудрая княгиня Ольга. Я не понял тогда этих слов, но помню, что, глядя на других, и сам очень плакал. «Когда я подрос», — продолжал Всеслав, «то все бывшее со мной в первые годы детства совершенно изгладилось из моей памяти. Одна только смерть нашей благодетельницы и все, что я видел при ее кончине — п р е д с т а в л я л о с ь мне с такой ж е ясностью, с какой я вспоминаю теперь нашу удалую жизнь в Великом Новгороде, когда мы, возмужав, поступили в число приближенных слуг великокняжеских. Но чаще всего образ юной девы, которой припоручила меня умирающая Ольга, приходил мне на память. Иногда во сне она являлась мне, окруженная дивным светом, в той же белой одежде. Казалось, она смотрела на меня с состраданием, и на руках ее улыбался неописанной красоты младенец. Наши бранные тревоги, бегство к варягам, кровавые битвы заглушили на время в душе моей сии воспоминания детства. Но когда все враги преклонили главы свои под мощью десницы Владимира, когда он воссел на великокняжеском столе своем, и мы вложили в ножны притупившиеся мечи наши. Те же самые помыслы с новую силою овладели моею душою. С каждым днем мне становилось грустнее. Я скрывал тоску мою от всех товарищей, даже от тебя с т и м и т Смеялся, когда мне хотелось плакать, и, разделяя ваши шумные забавы, веселился точно так же, как веселится отец, отправляя погребальную тризну, над могилой единородного своего сына. Я ходил вместе с вами смотреть на хороводы молодых киевлянок, но их пляски, их песни казались мне отвратительными. Когда я оставался один, мне бывало легче. Сколько раз вместе с рассветом я уходил на берег Днепра, как часто, сидя на крутом утесе подле могилы о с к о л ь д а прислушивался к городской тишине, Смотрел на светлые спокойные струи реки и начинал дышать свободнее. Мне казалось, что эта тишина и безмолвие напоминают душе моей какую-то безвестную страну, обитель вечного мира и спокойствия.